Глава восьмая На выходе нас ожидал сюрприз. Нос к носу мы столкнулись с мэром, входящим в комиссариат. Лорд Хеннер снял шляпу и слегка кивнул в знак приветствия. «Добрый день, лорд Айк! Добрый день!» – отозвался инквизитор. Я торопливо ему шепнула. «Мэр, лорд Хеннер!» – «Лорд Хеннер!» – добавил инквизитор. Мэр едва заметно улыбнулся. Я уже наслышан о вашем приезде, лорд Цавел, и удивлен, что вы до сих пор не посетили мой дом. Очень рад видеть и вас, леди-фея. Как поживает милейшая леди Халли?» Я ощутила, как пальцы инквизитора сильнее сжали мою руку, и тут же внутри полыхнул огонек. Я постаралась не показывать внезапного волнения от подступающего жара и собралась уже ответить мэру, но... Меня опередили. «Мы как раз по этому поводу и выезжаем!» подтолкнул нас со спины Рошрек. «Очень, очень рад вас видеть, лорд-мэр. А вы по какому поводу к нам?» «Хотел поинтересоваться о продвижении дела лорда Суила». Хеннер посмотрел на комиссара. «Все-таки это произошло в моем городе. Я должен знать о происходящем». «Сейчас совсем нет времени», — хмуро буркнул Рошрек. Мне показалось, комиссар недолюбливал мэра. Он не скрывал, что у него нет желания разговаривать с ним. загляните позже «Сейчас дела, дела. Как только мы их решим, я сразу же отправлю к вам сержанта, и он в подробностях опишет ситуацию. А может быть, лучше в письменном виде отправить?» мэр и губы дрогнули. Нет, не нахмурился и даже бровью не повел, но так посмотрел на комиссара, что я на месте того закопалась бы прямо здесь и сейчас. «Я все же настаиваю», — произнес мэр ровно и спокойно. Сегодня вечером ожидаю полного отчета. Лично от вас, комиссар Рошерек. Он повернулся к инквизитору. Лорд Саввел, я надеюсь, вы почтите присутствие мой дом и примете приглашение посетить его сегодня вечером. Буду ждать вас. Он глянул на то, как инквизитор поддерживает меня за руку и, растянув губы в подобии улыбки, добавил «Следи феей, разумеется». У меня то этой фразы вспыхнули щеки, что он тут себе надумал и чего так лыбиться. Мэр откланялся и направился к ожидающей его двуколке. «Вы слышали, лорд Айк?» — спросил я возмущенно. «Что именно?» — совершенно спокойно поинтересовался дракон. «Приглашение? Ну, конечно, слышал. Обо мне он пригласил меня, но с какой пошлой ухмылочкой! Это намек, что мы с вами...» Я не высказала до конца фразу, заметив, с каким интересом вслушивается в наш разговор комиссар Рошрик. «По-моему, все правильно, леди фея». Айка безостенчиво погладил мою ладонь. «Отчего я покраснела еще сильнее?» «Да что себе позволяют эти драконы?» «Один взглядом поедает, второй за ручку гладит». Хотя ручку я не убрала, потому как от прикосновения лорда Айка по коже шло тепло и отзывалось внутри приятными волнами. Инквизитор, несмотря на меня, продолжал. Судя по взгляду мэра, вы ему понравились. Если вы не желаете его дальнейших действий в вашу сторону, то лучше всего, чтобы он считал, что за вами ухаживаю я. Вы не против? Я открыла рот, собираясь возмутиться. Закрыла. Снова открыла. Перестаньте, осадил меня дракон. На вас смотрят люди. Тогда я окончательно рот захлопнула, понимая правоту слов Инквизитора. Уж лучше пусть думают, что за мной ухаживает лорд Айк». От этой мысли внутри стало тепло-тепло, и даже чары довольно мурлыкнули, чего я от них никак не ожидала. К таверне мы ехали в жесткой, закрытой карете комиссариата. Роширик то и дело поднимал на меня взгляд, потом отводил его в сторону, глядя в зарешоченное окно и о чем-то сосредоточенно размышляя. Сержант, наоборот, разглядывал меня с любопытством, и улыбался ровно до тех пор, пока лорд Айк не уставился на него. Так мы и ехали, каждый думая о своем. «А кем вы, леди Халли, приходитесь? Напомните?» Все-таки что-то решив, посмотрел на меня в очередной раз комиссар. «Племянницей?» Я ощутила, как при моем ответе напрягся лорд Инквизитор, явно готовый сменить тему. «Какая трогательная забота!» У меня она вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, мне нравились ощущения, которые я испытывала рядом с драконом. С другой, не покидал страх выдать себя, быть узнанной. Кто знает, во что тогда выльется его забота. «Не припомню, у нее племянниц», — хмуро выдал Рошрик. «Я приехал недавно и еще не со всеми знакома». «Недавно?» — протянул комиссар с нескрываемым подозрением. «Откуда же?» «Интересно знать. И что вас привело в драконью яму? Где ваши родители?» «Не слишком ли много вопросов к леди-фее?» – перебил дракон. «Это не вопрос, это...» «Допрос», – холодно отрезал Айк. «И я настоятельно рекомендую не устраивать его здесь. Леди-фея неподозреваемая. Вы могли бы это понять. Я не взял бы себе в помощницу ту, которую подозреваю в троекратном похищении и возможном убийстве». Комиссар тут же оживился. «Вы думаете, их всех убили?» «Я предполагаю», – строго ответил инквизитор. «Как уже говорил, в нашем деле нужно руководствоваться фактами, а не домыслами». «А факты таковы. Никто из троих не вернулся, не подал о себе хоть какой-то весточки. Выкупа за них не требует. Вероятность убийства велика», – он сузил глаза, не сводя их с комиссара. «Что в данном случае мы должны узнать?» «Что связывает этих троих?» – подсказал сержант, не дожидаясь ответа Рошрика. «Буду честным», – добавил он. «Если изначально можно было предположить, что охота ведется исключительно на драконов, то, узнав о похищении леди Халли, я теряюсь в догадках. Какая между ними связь?» Комиссар раздраженно глянул на сержанта. Хьют тут же смолк. Рошрик удовлетворенно усмехнулся и продолжил уже сам. Но связь, видимо, присутствует. Инквизитор кивнул. Узнаем ее, и искать будет легче. Возможно, сможем предотвратить новые похищения. Вы думаете, они продолжатся? Подался вперед комиссар. Считайте, это мой инквизиторский нюх. Рошрик откинулся на жесткую спинку диванчика и сложил руки на груди. Больше он ничего не сказал. Оставшуюся дорогу мы ехали. Молча. Из таверной и его помощник ушли, не найдя никаких следов и фактов, способных хоть как-то продвинуть дело. Кроме тех самых тапочек, одиноко стоящих у кровати Халли. Их Рошрик зачем-то забрал, предварительно положив в бумажный пакет. Я тенью ходила за комиссаром, сержантом и инквизитором. Сюда она вышла. А, вот здесь след потерялся. Я думаю, что работали зовом. Сам охотник находился вблизи, но... Скорее всего, ему знакомы методы сокрытия магического следа. Рошрик на меня с раздражением смотрел. Если бы не находящийся рядом лорд Айк, не сдержался бы и высказал, что он думает о помощи леди в сыске. Но взгляд его то и дело скользил по инквизитору. Комиссар вздыхал, бормотал себе что-то под нос и направлялся далее. «Сюда не стоит наступать, вдруг следы все же остались», предупредила я, когда комиссар собрался пройти к заборчику как раз туда, где ночью пропали последние нити темной магии. Возможно, если воспользоваться более сильными заклинаниями по поиску, то... «Для более сильных необходим артефакты, леди», — сквозь зубы процедил Рошрик. «Город не выделяет средств на них, потому что за все время магии работы — это первый случай похищения». «Третий», — напомнил инквизитор. «Здесь пепел!» — раздался голос сержанта, и мы все, позабыв о небольшой перебранке, подошли к нему. У самого заборчика рядом с клумбой лежала маленькая горстка черного пепла. Если ночью горстка выглядел как небольшой камешек, то сейчас все стало очевидно. — Не троньте! — предупредил комиссар, опустившись на колени перед ним. Инквизитор проигнорировал Рошрика и быстро глянул на меня. Я кивнула. Он присел рядом с пеплом. — Позвольте! — он коснулся его пальцами. Понюхал их. Айк встал, повернулся ко мне и покачал головой. Я запоздала, вспомнила, что нюх у дракона после моего фееричного удара притупился. Подошла, опустилась на колени и притронулась к пеплу. Тот под моими пальцами рассыпался. «Ну, что я говорил!» — воскликнул комиссар. «Не троньте, леди-фея, я же просил!» «Это след нежити!» Не слушая Рошрика, сказал я, растирая пепел на пальцах. Комиссар перевел взгляд на них, пытаясь рассмотреть, чего это я так решила. «Откуда вы знаете?» «Это след нежити», — повторила, поднимаясь и оглядываясь. Комиссар стал задумчив, сузил глаза, оглядываясь и принюхиваясь, после чего указал на слегка примятую траву у заборчика, где угадывались еще черные пятна пепла. «Судя по всему, темная тварь стояла там». «Да», — согласилась я, — «это древняя нежить, в смысле давно умершая и сейчас поднятая». Я вытерла пальцы о предложенный мне лордом Айком платочек. Это не пепел, а труха черной от древности. Кости рассыпаются. И этой нежити было очень много лет. Нестабильная плоть. Хотя не думаю, что от плоти там что-то осталось, скорее прогнившие кости. Кроме того, на нее давил груз заклинания сокрытия. «С чего вы так решили?» Оглядываясь на меня, приподнял удивленно брови комиссар. «В противном случае мы бы сейчас уловили его магический след». А следа нет. Значит, его хорошо скрыли». Роширик вопросительно возрился на инквизитора. «Вы молодец, фея!» Тут же сориентировался дракон. «Говорите, взяли академический отпуск? Когда доучитесь, станете отличным сыщиком. Обещаю, я лично отправлю рекомендательное письмо в ваш ректорат с уверением, что вы на отлично знаете предмет по определению нежити. Уверен, это значительно поможет вам, когда вы вернетесь к обучению». Глаза комиссара стали огромными. Он медленно перевел взгляд на меня. «Вы?» «Леди Фея учится в Высшей Академии Сыска», спокойно произнес инквизитор. «Я решил привлечь ее к поиску, чтобы помочь в практике на время академического отпуска». Леди Фея была отличницей на факультете. Уверен, она продолжит обучение. «Будет очень жаль потерять такого специалиста. Я поспособствую ее дальнейшему продвижению». «Вы ведь не бросите учебу из-за жизненных трудностей, леди-фея?» «Угу!» — буркнула я практически шепотом. «Как только вернусь, сразу продолжу». «Вот оно что!» — протянул комиссар. «Тогда все становится понятно. Ваши навыки нам пригодятся». Он покрутился на месте. «Значит, горожан похищает нежить. Это мы поняли». «Не думаю». Инквизитор подошел к заборчику, разглядывая его. «Любая нежить не способна на подобные действия. Нежить своим умом не дойдет». «Отчего же?» – удивленно перебила я, обиженная за любую существующую нежить. «Не такая уж она и безмозглая. Вот только для этого необходимо сначала подняться. А в состоянии данной нежити это совершенно не нужно, уж ей точно». Она это понимает. И прикусила язык. Инквизитор, комиссар и сержант разом уставились на меня. «Это где же вы осмысленную нежить видели?» полюбопытствовал лорд Айк. «На полигоне», — смело сказала я. «Если нежить пытается упокоить, она очень изворотливой становится». Инквизитор еще сильнее удивился. «То есть вы хотите сказать, что у вас в институте практиковали поднятие мертвых с последующим упокоением нежити?» Я только сейчас вспомнила, что дело это здесь наказуемое. Нет, что вы!» Я одарила всех присутствующих ослепительной улыбкой, пытаясь за ней скрыть собственную растерянность. Просто мы изучали на практике, как оно может быть, проводили учения, в них другие студенты заменяли нежить, реконструировали возможные упокоение и поднятия, все в точности по архивным данным. Я врала так, что уже сама завидовала собственной фантазии. Согласно записям, нежить очень даже сообразительная, когда ей это нужно. «Ну, это архивные данные!» — отмахнулся комиссар. «У нас нежити сотню лет не было. Не думаю, что в восставшие...» «Ее подняли!» — пристально смотря на меня, произнес инквизитор. «Подняли для того, чтобы она донесла зов до наших похищенных, так?» «Так», — сказала я, желая испариться как можно быстрее. «Сама по себе нежить...» не восстает. Искру жизни ей смерть дать не может, только темная магия. Интерес инквизитора ко мне возрос однозначно. А мне и бежать некуда, если что коснется. Однако Айк мне улыбнулся странной улыбкой и обратил свое внимание на комиссара. Последний был задумчив, лицо серьезное. Он смотрел мимо инквизитора куда-то в сторону от окон спальни Халли. «Черная магия в драконьей яме. Что же ей от вас надо?» Он вздохнул. «Чернокнижник, если быть точнее», подсказал инквизитор. «Никому другому такое не под силам». «Некромант», добавила бы я, но в этот раз смогла промолчать. Комиссар покачал головой и с надеждой посмотрел на лорда Айка. «Это же по вашей части. Вы поможете найти!» Он сбился и последний выдал хрипом. «Пропавших! Постараемся!» ответил инквизитор. «Что необходимо от нас?» Комиссар от уверенного тона лорда Айка заметно воспрянул духом. «Искать след чернокнижника. Но не пробуйте сами к нему сунуться. Судя по тому, что я вижу, он силен. Сколько у вас тех, кто сможет нести патруль? А сколько требуется на городок, в котором самое серьезное происшествие это кражи специй в булочной?» невесело усмехнулся Рошрик. «Нас в комиссариате трое плюс секретарь...» Айка мрачно откашлялся. «Маловато! А вы не можете обратиться в Аздан? Глядишь, помощь отправит!» Инквизитор хмуро покачал головой. «Не сейчас! Вы же понимаете, Рошрик, на носу и на агурации! Никто нам помощь не отправит! Инквизиторы слишком заняты обеспечением безопасности будущего владыки!» Как он это сказал? Словно сам инквизитором не являлся. «Ловушки!» — подсказала я. «А если нам поставить ловушки на тёмное воздействие?» И снова была награждена пристальным взглядом Айка. «Артефакты!» — горкнул комиссар. «Где я вам возьму столько артефактов для их создания? В бюджете города этого не заложено. Артефакты можно достать!» — вздохнул инквизитор. «Но на это нужно время, а его у нас нет!» Чернокнижник действует умно и быстро. Боюсь, что уже в ближайшие дни мы узнаем о новом похищении. А если самим их сделать? Кто меня за язык тянет? Снова все внимание было обращено ко мне. Этому вас тоже учили в институте? С настороженностью поинтересовался Айк. Я покачал головой. Нет, в институте запрещено изготовление темных артефактов, а подобные относятся именно к ним, но... Я очень любознательна и сама читала в библиотеке. Видели бы вы глаза инквизитора? Меня все больше интересует институт, в котором вы учились. Особенно сейчас стала любопытна его библиотека. Позже обязательно расскажете обо всем подробнее». Я язык прикусила. «Что же вы замолчали?» – усмехнулся инквизитор. «Вы пробовали хоть раз изготовить артефакт для ловушки темного следа?» Я молчала, давая себе зарок больше не говорить лишнего. «Но в теории вы знаете, как это сделать?» Настойчиво поинтересовался Айк. Я кивнула. «Вот и чудесно! Знаете, что для них нужно?» Опять кивнула. «Сейчас же составьте список. Отправим Хьюта за всем необходимым. Сколько вам примерно нужно времени?» Я прикинула в голове. «Если достать все необходимое сегодня, то я проведу все время за созданием. Через два дня будет готово». «Плюс время на ловушке и еще ночь на их установку», добавил инквизитор задумчиво. «Быстрее нельзя». Я нервно усмехнулась. «Быстрее нельзя. Артефакты должны поглотить лунный свет и зарядиться солнечным». «Что ж, тогда прямо сейчас и приступаем». Рошерик встал рядом с нами. «Значит, ждем ловушки, ставим в городе и наблюдаем». Он потер руки. «Уверен, тут злодея и поймаем. Будет знать, как наших горожан похищать». Меня уверенная речь Рошрика ни капли не вдохновила. Ловушки, может, и сработают, но не нужно забывать. Перед нами сильный чернокнижник-некромант. Скорее всего, ловушки постигнет участь самой первой, той, что засекла мой приход. А комиссар, судя по всему, совсем не понимает, насколько сложное дело нам предстоит. И представления не имеет, на что способны сильные, одаренные чернокнижники. Да и откуда? Он с ними не сталкивался. А я видела. Один раз в жизни, но видела, как наши с отцом охранники легли, словно сбитые кегли игрушечные солдатики. Видела чернь, поднимавшуюся из-под ног темного. Это было давно, но я до сих пор чувствую запах сырой земли, которая начала втягивать меня. Как темный попал в сады замка, я не знала. Я спустилась с утра в сад, добежала до полянки, чтобы насладиться утренней росой. Домчалась до голубых цветов, которые так мне нравились. Коснулась блестевших на лепестках капель, и земля стала черной. Листья цветка пожухли и осыпались. Роса приобрела цвет грязи. Ужас, который я испытала, ни с чем не сравнится. Я поздно увидела чернокнижника, и разом оглохла Пропали все звуки. Остался только зов. Чернокнижник шел ко мне. Высокий, черноволосый, с кривой ухмылкой, которую я запомнила на всю жизнь. У него были тонкие губы и легкий шрам с правой стороны. Какими силами я тогда разорвала тянущие меня к темному нити зова, не знаю. Тогда я рванула обратно к дому, но... Земля под ногами стала зыбкой. Я пыталась кричать, но... Из моего рта не выходило ни звука. Как отец узнал, что со мной? Не спрашивайте. Отец появился на самой кромке, ставшего черным сада. Вместе со стражей замка он шел, разбивая чернокнижные заклинания и выползающую из-под земли нежить, жуткую, страшную, с черепами и черными глазницами, в которых была лишь тьма. Почва поднималась, осыпая стражников. Они прикрывали отца, когда он, проговаривая что-то, вытаскивал меня из сырой земли, когда он бежал через поле, унося меня. Я видела, как падали стражи, как держали оборону высшие маги охраны замка. Отец передал меня на руки подоспевших рыдающих гувернанток и бросился обратно. Уже потом мне сообщили, что у нас больше нет начальника стражи и нескольких его подчиненных. А ведь они были лучшими. Что сделали с чернокнижником? я тоже не узнала отец постарался чтобы я забыла тот случай и я почти забыла до сегодняшнего дня когда четко поняла что мы столкнулись с чернокнижником нам понадобится не три и не пять ловушек а десяток чтобы хоть одна успела передать фиксацию следа инквизитор все это время внимательно наблюдавший за моим лицом будто прочитал все мои мысли и спросил сколько артефактов для ловушек вы сможете сделать леди фея я пожала плечами «Я даже не уверена, что вообще смогу их сделать». «Я помогу», твердо сказал он. «Начнем сразу, как ставят все необходимое». «А пока...» — он повернулся к комиссару. «Лорд Рошрик, предоставьте мне все данные по похищенным и леди Халли. Как давно здесь живут, где жили раньше, чем занимались от рождения до момента исчезновения. Все поднимите. Я жду ответа к вечеру». «К вечеру мы у лорда мэра». Брезгливо поморщился комиссар. Хоть в одном мы с ним схожи. Мне мэр тоже не нравился. Тогда завтра к обеду, чтобы отчет был у меня. Комиссар отдал честь и кивнул. Будет сделано, лорд-инквизитор. Он приподнял голову и повел носом. Леди фея, это из вашей таверны такой чудный аромат. Чудный аромат? Я и сама принюхалась. Действительно пахло копченостями и зеленью. Мы с инквизитором переглянулись. «Это кто ж там кошеварит Не Дик ли?» Я ничего не могла ответить. Просто развернулась, и мы все вместе направились к таверне. Едва вошли, как навстречу выскочил бармен. «Я им говорил, что таверна закрыта». «Им?» – строго спросила я. «Халли вернулась?» – комиссар разом просиял. «Не Халли!» – покачал головой Дик, отчего появившаяся на лице Рошрика улыбка сразу стерлась. Он остановился и удрученно окинул взглядом таверну. «А кто же?» «Запах приятный, у меня даже аппетит проснулся», – выглянул из-за моей спины сержант. «Сейчас мы выясним, кто это решил здесь хозяйничать», – начал инквизитор. И тут из кухни вышел Дон со сковородой в руках. Инквизитор только увидел его, на ходу развернулся и сделал шаг ко мне. «Пусть комиссар узнает». «А вот и хозяева», – Радостно возвестил вышедший следом за кузнецом свич, облизывая пальцы. «У нас обед почти готов!» Я стоял как вкопанное. Комиссар тоже остановился и с удивлением посмотрел на мужиков. В этот момент вышел лайк, вытирающий руки, а фартук. Более нелепой картины я не видела. Три грозных мужика в передничках и платках на голове. «Вы?» Я даже не знал что сказать. «Сейчас на стол соорудим. Один момент!» прищелкнул языком Дон и скрылся вместе со сковородой. «Дик нам сказал, что таверна закрыта», — объяснил Лайк. «Леди-фея отправилась в комиссариат». «Правда, что малышка Халли пропала?» — полюбопытствовал Свич. К ним молниеносно повернулся комиссар и грозно пророкотал. «Не малышка, а леди Халли. Имейте уважение». «Леди так леди!» — ни капли не смутился Свич. «Вы присаживайтесь» достопочтенные лорды. «Леди фея, а где у вас перчик черный?» «Он в самой пору к миску». Я направилась на кухню. Здесь все бурлило и кипело. На плите стояла кастрюля, из нее шел пар. Рядом что-то шипело на сковороде. «Пару минут и будет готово», — сказал Дон. «Вы уж не обессудьте, леди фея, как умели, так и приготовили. Просто привыкли обедать в драконьем хвосте. А тут такое дело. Вам совсем не до таверны». Мы подумали, вернетесь голодные, некому о вас заботиться. Родители померли, а Халли невесть, когда вернется. Но когда вернется, то головы нам открутит что за вами не досмотрели, голодом уморили. Я немного опешила. Спасибо большое, Дон. Это так неожиданно. Мужчина на кухне. Я восхищена вами. Он улыбнулся и смущенно отвел взгляд. Да ладно, делов-то. Супец луковой любой гораздо сделать. Ну, миска поджарили. Гарнирчик к нему сварганили. Невелика мудрость. Так где перчик-то? Я смотрю, у нас помощники появились. Раздался за мной довольный голос инквизитора. А вы переживали, леди фея. Пожалуй, я знаю, как не привести таверну в упадок. Но давайте сначала поедим и проводим наших гостей, а потом обсудим дела таверны. Он посмотрел на кузнеца. Уверен, Дон, вам мое предложение понравится. Через час комиссар и его помощник, сытые и довольные, покинули таверну. У Хьюта в кармане находился список всех необходимых мне ингредиентов. «Леди и на факультете сыска», – восторгался сержант, – «в настоящей академии! А я не смог поступить слишком сложные экзамены. Окончил местное училище. Правда, у нас не было ни одной девушки. Вы расскажете мне, как определять след нечисти? Обязательно расскажу» пообещал я неохотно, а вы пообещайте, что постарайтесь как можно скорее принести все, что я вам написала. Чем быстрее сделаем артефакты, тем больше шансов поймать темного. Я стрелой, пылко пообещал сержант и выскочил за дверь, и я, наконец, ее закрыла. Причем на засов, так, чтобы нам никто больше сегодня не помешал.